Глава 23. Июнь 639 года, город Братислава. Второе лето подряд князь проводил в столице, и это было чем-то из ряда вон выходящим. Легаты, командующие легионов, справлялись без него, совершая молниеносные набеги на земли поморян, Куявов и Мазавшан. Мелкие банды перли на Словению косяком, а потому войско стало работать на упреждение, разоряя непокорные земли. Обустроить границу в тех местах было совершенно невозможно. Дремучая чаща и затейливые изгибы мелких речушек, притоков могучей вислы, вот что представляли из себя земли ляхов. Дальше было еще хуже. Самый лакомый кусок, Янтарный берег был населен воинственными и диковатыми пруссами, знавшими прибалтийские леса и болота как свои пять пальцев. Отзыв денежного приказа на полноценную войну в тех землях был резко отрицательным, а потому карательные походы против разбойных прусских племен сменялись миром с племенами чуть более вменяемыми. С ними же велась торговля, когда янтарь продавался за соль, ткани и забористое братиславское пойло, до которого лесовики оказались весьма охочи. Заодно пытались жестко пресекать поставки туда хорошего оружия, но без особенных успехов. Все это уже стало превращаться в рутину, а потому князь позволил себе второй год подряд не бить задницу в седле, а провести это время с пользой. Причем польза оказалась налицо потому что княгиня Мария гордо ходила по дворцу, выпив вперед едва заметный животик. Она была непразна. Вырвавшись из колеса бесконечной кочевой жизни, Самослав стал внезапно замечать то, до чего раньше руки не доходили. Уж больно большая, разнообразная и сложная стала Словения. И кто только не жил в ней. Два десятка кочевых аварских племен — разных и по виду, и по языку, два десятка племен славянских, римляне в Дакии, германцы в предгорьях Альп, даже иудеи, доставшиеся ему вместе с портом Тергестума. Все это великолепие говорило на своих наречиях, верило в разных богов, имело свою культуру, или не имело таковой, и зачастую числило кровниками собственных соседей вся эта дикая мешанина из сотен тысяч людей не объединялась вообще ничем кроме персоны самого князя армии общей торговли серебряного рубля и тайного приказа и такая ситуация грозила огромными проблемами в будущем если какая нибудь деталь выпадет вдруг из этой затейливой головоломки посыплется все и сразу а страну зальют реки крови и люди умные это прекрасно понимали. Церковь была еще очень слаба, а ее приходы кое-как обживались в городах и крупных весях, где сидели жупаны и старосты. Там язычество держалось крепко, и лишь очередная эпидемия оспы, не затрагивавшая крещенных, давала приток новых неофитов. Практичные княжеские подданные справедливо полагали, что еще один бог не помешает, и принимали новую веру охотно, поскольку видели от нее явную пользу. А это для язычников, живших в парадигме взаимовыгодного обмена со сверхъестественными силами, было совершенной обыденностью. Прихожане захаживали в церковь, но и почитания старых богов не бросали. Жалобы архиепископа Григория, который призывал порушить поганое капище, пока оставались без внимания. Слишком опасно это было. Не стоило приведения селян к истинной вере такой крови. Пусть добром и лаской батюшки паству нарабатывают. Детей грамоте учат, об убогих заботятся. Путников привечают, утешают вдовицы-сирот. А прислать тагму, оцепить деревню и повесить на суку местного волхва ума много не надо. Только жульничество это, а не проповедь вселенской любви и всепрощения. Именно это князь Владыке Григорию популярно объяснил, отчего тот смутился изрядно, и перешел к тому, ради чего, собственно, и пришел. Я, княже, пьесу написал, отчаянно краснее, пряча глаза, сказал Григорий. Подражание Софоклу. дозволь поставить под чужим именем Лицу духовному невместно такими вещами заниматься, да только нет в том греха. Я точно знаю. Пусть лучше люди серьезные пьесы смотрят, чем похабные пантомимы на ярмарках. Может, чему хорошему научиться из них. Вот. И епископ протянул кипу бумаг, глядя на князя молящим взглядом. Самослав крякнул от неожиданности и погрузился в чтение. Он читал, бегло пролистывая страницу за страницей, а владыка сидел чуть дыша. Он ведь осуществил мечту своей юности, когда читал великих трагиков в монастырской библиотеке. — А ты знаешь? — изумленно поднял на него глаза князь. — На удивление неплохо. Поставим. — Только хочешь совет? — Хочу. — зарделся Григорий, который, как и все сочинители, оказался существом обидчивым и весьма чувствительным к критике. «Это все уже было, понимаешь?» Пристально посмотрел на него князь. «Это будет интересно полгода, ну, год. А потом это забудут. Тебе не переплюнуть титанов прошлого. Да и надо ли?» «Что ты предлагаешь?» Расстроился Григорий, который правоту князя признавал полностью. «Да, он написал плохое подражание великим пьесам прошлого. А что еще он может сделать?» Что-нибудь свое напиши, — ответил князь. Не подражай никому. Не думай, что все лучшее уже написали до тебя. Наплюй на этих софоклов с аристофанами. Они померли давно, и то, про что они пишут, интересно только потому, что больше ничего и нет. Перед тобой пустое поле, владыка. Что ты в нем посеешь, то и вырастет. Понял? — Понял, — прошептал архиепископ. На него снова упало небо, как это часто и бывало, когда он говорил с князем. «Это ведь можно какую-нибудь пьесу нравоучительную написать?» «Не надо», — поморщился Самослав. «Никто это смотреть не станет. Лучше про любовь напиши». «Про любовь?» — растерялся епископ. «Про несчастную любовь», — кивнул головой князь. «Он любил ее, она любила его». Их семьи враждовали, а суровый отец нашел ей старого и некрасивого жениха. Они хотели обвенчаться, но родители оказались против. В конце пьесы все умерли, а растроганная публика рыдает в голос. «Я для тебя даже последние строки придумал. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Воиславе и Грете». «Думаешь, это будет кому-нибудь интересно?» Скептически посмотрел на него Григорий. Сюжет, э, знаешь ли, княжи, тоже весьма не свежий. Еще у Авидия нечто подобное было. Да кто тут про твоего Овидия знает? Попытался убедить его князь. Твори, Владыка, я в тебя верю. Люди будут плакать от переживаний. А кто их семьям враждовать разрешит? Осторожно поинтересовался Владыка. У нас таких боярин Горан на беседу вызывает. А они после того, как штаны поменяют, начинают друг друга и лобызать троекратно. Как-то не очень жизненно, государь. Он живет в Новгороде? Она из Гамбурга. Отмахнулся от возражений князь. Родители-купцы познакомились на большом торге. Не поделили чего-то по деловой части. Один другому партию тухлой селедки подсунул а тот ему за это полбороды выдрал. Так жизненно будет. Поинтересуйся у моего секретаря. У него три жалобы на тухлую селедку лежит, и ровно столько же жалоб на урон, нанесенный купеческой бороде. Сумма иска примерно одинаковая. Да что я тебя учу? Ты тут автор или я? Сам придумай что-нибудь. Ну, ладно, нерешительно ответил епископ и повторил, перекатывая на языке слова. — Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Воиславе и Грете. — Какой, однако, интересный размер стиха! — пробурчал он себе под нос. — Надо попробовать. В этом определенно что-то есть. Он совсем уже собрался уходить, но повернулся к князю, который погрузился в чтение бумаг, и спросил. — Кстати, государь, «А как там княжеч Береслав поживает?» «Неужто ты грех на душу возьмешь и сделаешь очередного недалекого воина из того, кто может украсить своими трудами наш бренный мир?» «Да, вроде неплохо у него все», — ответил Самослав, оторвавшись на миг от чтения донесений. «Даже друга себе какого-то нашел. Он ко мне недавно с просьбой одной обратился, так я весь тайный приказ на уши поставил». Просьба необычная, и исполнить ее весьма непросто оказалось. Но не могу же я своему сыну в такой малости отказать. Пусть порадуется мальчишка. Ему и так нелегко пришлось. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Ноги держи ровнее, воин ржи, иначе в другой раз не зачту». «Снова в наряд пойдешь! Следующий!» Сдал. Он сдал подтягивание. Да быть того не может. Береслав упал на траву, глядя в голубое небо, с которого ему весело подмигивало белоснежное пушистое облачко. Облачко было перистым, слепяще ярким, и видом своим напоминало подушку, набитую нежным гусиным пухом. У него когда-то такая подушка была пышная, мягкая, в белоснежной наволочке. Как будто не с ним это происходило, словно это сон все. Эх, облачко улыбалось, радуясь вместе с ним. Радовался вместе с ним и жаворонок, который стрекотал и посвистывал где-то в поле. Радовался дуб, который приветливо махал ему своими ветвями. Радовалась река, свежесть которой принес порыв ветра. Однако до чего сегодня день чудесный? Первый раз Береслав за последние два года ощутил прилив невероятного счастья. Такого, когда любишь весь мир. Любишь весь без исключения. Даже этого обалдуя Арни, который только что спокойно спрыгнул с перекладины, подняв на ней не по годам массивное тело раз тридцать. Худосочный Береслав раньше из кожи вон лез, чтобы это проклятое подтягивание сдать. Да только напрасно все было. Не получалось у него и все тут. Он уже и бег подтянул, и стрельбу, а вот турник не давался ему никак. Только-только он нагонял норматив, как его тут же ужесточали, как будто нарочно. Он чуть не плакал от обиды. «Шестая рота! Встать! Свободное время до второго удара колокола. Потом построение и обед. Разойтись!» «А ты молодец!» — Арни хлопнул Береслава по плечу. «Нет, ты все равно слабак, конечно, но хоть зачет сдал!» «Ты тоже сдал!» — усмехнулся Береслав. «По математике. Забыл? Я вот до сих пор помню, как таблицу умножения учил с тобой». «Да такой мне сдалась эта математика!» — махнул рукой Арни. «Небось, казначей в легионе не ошибется, когда жалованием не отсчитывать будет!» «А ты разве сотником не хочешь стать?» – удивился Береслав. «Ты грамотен, да и многие из наших большие чины получили. Князь по заслугам людей жалует». У Береслава с Арни сложились на удивление взаимовыгодные отношения. Он его натаскивал по математике, а Арни тащил его на кроссе. Причем тащил в прямом смысле – на себе». Береслав, хоть и стал бегать куда лучше, чем раньше, но сравниться с двужильными мальчишками из лесных весей не был способен даже близко. Они могли дикого коня загнать. — Сотником? — задумался Арни. — Да мне сотником не в жизни стать. Я же сирота безродная, как и ты. А тут половина парней из сыновей этих самых сотников, старост и жупанов. Не, что они за своих детей не породеют. Нет, же! «Нам с тобой ни хрена в этой жизни не светит, потому как нет на свете справедливости». «А ты чего хотел бы, если вдруг какой-нибудь Волхв мог любое твое желание исполнить?» — спросил вдруг Береслав, немного стесняясь греховности своего вопроса. У него было хорошее настроение и захотелось подурачиться по-детски, помечтать о несбыточном. Только вот разговор сразу же пошел не туда. «Мамку с батей из того света вернул бы!» Глухо ответил вдруг Арни, лицо которого исказила гримаса боли. «И обеих сестер!» Свирепого, злого до драки парня было не узнать. Береслав никогда не видел его таким. Если такое вообще было возможно, то он бы поклялся, что на миг увидел слезу на щеке Арни. Только тот сразу отвернулся, и слезы не стало». Арни сидела, пустив плечи и молчала, разглядывая кожаные поршни на собственных ногах. Береслав молчал рядом, понимая, что его товарища вот-вот прорвет. Слишком уж долго носил он в себе свое горе. Я их не помню почти, глухо сказал наконец Арни. Ни мать, не помню, ни отца, ни сестер. Только мамкины руки помню и запах. Она дымом пахла. Полбиной кашей и молоком. А когда ее лицо хочу вспомнить, то просто пятно какое-то вижу. Она снится мне все время, как будто на коленях меня качает. Я хочу, когда она колени раздвигает, а я в подол ее платья проваливаюсь. Поднимаю голову, чтобы лицо увидеть, и тут же просыпаюсь. Я ее лицо забыл, понимаешь? Арни почти кричал. Он весь стал словно натянутая чрезмерно тетива у лука. Только тронь и порвется, ударив незадачливого стрелка костяными рогами. «И ты спрашиваешь, чего я больше всего на свете хочу?» Горько сказал он. «Лицо собственной матери я вспомнить хочу! Понял?» Теперь слезы по его лицу текли уже по-настоящему. А плечи крепкого мальчишки одиннадцати лет содрогались от плача. Береслав и помыслить раньше не мог, что увидит подобное. Воин Арниберт, любимец наставников, гроза всей шестой роты, да и пятой тоже плачет, как девчонка. Впрочем, это быстро прошло, и Арни слезы вытер, украдкой глянув по сторонам. Не увидел ли кто? Иначе позору не оберешься. Никто не увидел, ведь они сели за казармой у старого дуба. «А что с ними случилось?» — тихо спросил Береслав. «Ты как попал сюда?» «Из Тюрингии я», — с тоской ответил Арни. «На нас сербы князя Дервана тогда налетели. Наши с ними часто резались. То коров уведут, то девок молодых, то просто пограбят. То мы у них, то они у нас. На границе это дело обычное. Но до большой крови никогда не доходило». Такой сильный набег в первый раз был. И оружия такого у вентов тоже никогда раньше не было. Они до этого все больше с дубинами и копьями воевали. Мы на самой границе жили, а герцог наш, Радульф, далеко был. Он бы ни почем не успел. Мужиков в тот день положили всех. Батя мой двоих своим топором зарубил. Он у меня воин знаменитый был. Мы бы отбились, да только взяли нас под утро, никто и собраться толком не успел. Батя насмерть стоял, пока мать с сестрами в лес бежали. Старшей сестре дротик между лопаток попал. Она на месте погибла, прямо на моих глазах. Я на того, кто сестру убил, скалом бросился, но меня по голове крепко приложили. Я в себя пришел, когда уже закончилось все. Меня серп какой-то копьем ткнул, я и очнулся от боли. Вижу, отец лежит рядом и не дышит. На груди рана кровавая от копья. Сестра тоже лежит неподалеку. Ей мертвой ноги в стороны раскинули и рубаху задрали до пояса. Для смеха задрали, суки! Ненавижу их! Что смешного в чужой смерти? Берта добрая была, ласковая. Жалела меня всегда, когда батя хворостиной по заднице лупил. Ее уже замуж сговорили в соседнюю деревню за хорошего парня. Батя пир свадебный готовил, колоды с медом выкопал. Да только другие тут мед пили потом. Пили и похвалялись, сколько они соли и серебра получат, когда челядь великому князю Самославу продадут. — А мама твоя куда делась? — тихо спросил Береслав. — Не знаю. Лицо Арни вновь искривило гримаса боли. Думаю, сгинула она. Нашу деревню дотлавить сожгли. Скотину всю забрали, зерно тоже. Людей, кто жив остался, в словенские земли выселили и разбросали по разным весям. Девок замуж выдали сразу же. Кто на лицо смазлив, к старостам второй или третьей женой попал. Этим, считай, повезло, потому что остальных нищим бабылям и вдовцам с детьми раздали». А вот мальцов, таких как я, приемышами рассовали в семье. Нас охотно разбирали. И руки лишние, и копейку какую-то из казны за нас платили. — А как же ты тогда сюда попал? — удивился Береслав. Да — Додрался все время, как бешеный! — усмехнулся Арни. — А отцу своему приемному, когда он руку на меня поднял, пообещал ночью глотку перерезать. Ну, он мне в глаза посмотрел и поверил тут же. — Что? — правда, перерезал бы? — ахнул Береслав. — Да легко! — кивнул Арни. — Голодранец и седлячей остроит из себя архиепископа Кёльнского. — Этот дерьма кусок мизинца моего отца не стоил. Я, как нечего делать, глотку ему перехватил во сне. Ну, он побежал к старости и заверещал, что ему варнака подсунули вместо покорной челяди, и, мол, отдай-ка ты его почтенный староста в другую семью. — «Да только дурней не нашлось. Про меня в той волости уже все слышали. Так вот я сюда и попал». «А мать?» — спросил Береслав. «А мать свою и сестру я так и потерял. Не было их среди полона, я бы увидел. Даже если и выжила мать с сестрой, то дальше-то как быть? Кору с деревьев жрать? Сербы ни дома, ни курицы, ни даже горшка битого не оставили. Выгребли все подчистую». Сети рыбацкие и то забрали. А что с собой не унесли, то поломали и сожгли. Мамка у меня боевая была, конечно, да только хворостиной от волка не отобьешься. Знаешь, как голодные волки зимой за тыном свою песню поют? Мороз по коже. У нас даже скотина беситься начинала. Спишь, бывало, а они как завоют за стеной. Ну и коровы сразу давай мычать от страха. А мы просыпались все тут же, жили-то под одной крышей. И коровы, и овцы, и мы. У нас там места дикие были, нищета Братиславе. Я таких городов, как здесь, раньше и не видел никогда». «Может, они в соседнюю деревню ушли?» — спросил Береслав. «К дальней родне». «Если боги дали, то ушли», — горько ответил Арни. «Да только не к родне». Я потом слышал, что наш рот вчистую разорили. Даже если и спаслась она, то что за жизнь у нее теперь? Приживалка, рабыня бесправная, которая за кусок хлеба до смерти на чужих людей спину гнуть будет. она ради сестры на все пойдет, я ее знаю. Но такая жизнь для нее, что нож острый. Она у меня гордая. Она могла жертву богини Фреи принести и в петле жизнь закончить все лучше, чем так. Ведь у моего отца крепкое хозяйство было, зажиточное. Мы никому не кланялись. Род наш из самых сильных был во всей Тюрингии. Четыре сотни воинов с добрым оружием мог выставить. Его сам герцог опасался. Мой отец так говорил. — Вот оно что, — протянул Береслав, который тут же понял, о чем шла речь. Он никогда не скажет мальчишке, горюющим о своей матери, что есть такая штука, как высокая политика. И что герцог Радульф не герцог теперь, а целый король. И что на разоренные сербами земли вывел он своих людей из-под Мааса. И что делалось все это по прямому приказу его собственного отца, великого князя Самослава. «Как твоих родных звали?» спросил вдруг Береслав. «Отец мой, Брунрих, Удивленно посмотрел на него Арни. «Мать Улрике. А сестры Этельберта и Леутхайт. А тебе это зачем?» «Я буду молиться за твоих близких», — серьезно ответил Береслав. «Вдруг Господь Милосердный услышит мои молитвы, и ты снова увидишь их. Кто знает...»